Глава восьмая. Автобус с рабочими только что подъехал, и люди, переговариваясь, выходили из него. В полном молчании Мила и Дима позавтракали, стараясь не смотреть друг на друга, молча переоделись и отправились в замок на работу. «Вы не знаете, когда мистер Томпсон приедет из Стоунхенджа?» — поинтересовался Дима у одного из рабочих. «Говорил, что числа 23-го». Если ничего не случится, выйдет на работу. — Ага, значит, завтра, — удовлетворенно заметил Дима. — Послушайте, Питер, здесь недалеко от крепости, прямо в лесу, живет мистер Смит. Вы, случайно, не знакомы с ним? — Мистер Смит? — удивился Питер. — Нет, вы что-то путаете. У нас в округе нет ни одного Смита. И лес этот — достояние национального треста. — Потому... Там не может быть частных владений, вы что-то путаете. Дима не стал настаивать. Нет, значит, нет. Вечером того же дня, ужиная на кухне гостиной, Мила предложила. Слушай, Дим, помнишь, мистер Смит говорил, что дверь, за которой томился Сансет, не заперта с тех пор? Может, это та самая? Проверим. Не было никакого мистера Смита и никаких дверей. Поняла? Неожиданно взорвался на крик Дима. Ему настолько надоела вся эта чертовщина, которая творится вокруг них, что нервы буквально не выдержали. «А чего это ты на меня кричишь?» не осталось в долгу и мило. «Между прочим, это была твоя идея на лыжах пройтись. Сидели бы дома, никакого мистера Смита не встретили. И вообще... Ну, прости!» Смутился Дима своей несдержанности. Погорячился. Нервы сдают. «Мил, давай договоримся, что все, что с нами произошло, это было какое-то недоразумение. Или еще лучше сон, ладно? Иначе я чувствую, что от всей этой ерунды мы скоро совсем свихнемся или переругаемся. Хорошо? Как это сон? А на лыжах мы тоже во сне с тобой ходили? Или вон носом швыркаешь, это тоже во сне простудился? Нет, милый мой, так дело не пойдет. Что бы там ни было но надо досконально разобраться во всем а не делать вид что ничего не происходит досконально говоришь да досконально поэтому я и предлагаю посмотреть что там за этой дверью может быть за этой дверью и кроется разгадка ну уж нет и тебе запрещаю даже приближаться к ней поняла хватит с нас мистера смита давай не будем искать новых приключений на свою голову и вообще думаю что пора нам перебираться обратно в город. С меня хватит этих развлечений. Я вообще-то сюда деньги приехал зарабатывать, а не с привидениями воевать. Тем более, что и Светка скоро приедет. Я не желаю, чтобы ребенок жил в таких условиях. А я считаю, что надо во всем разобраться. Дим, неужели тебе совсем не интересно, что там за дверью? Мы только посмотрим и снова закроем, уговаривала Мила». — Нет, нет и нет, — решительно заявил Дима. — Это надо отрывать обои. А кто потом клеить их будет? Ты? — Нет, я сказал, и хватит об этом. — Ну, Дим, одним глазком, — конючила Мила. — Нет, — непреклонно стоял на своем Дима. — И вообще, завтра же переезжаем в город, я все сказал. Мила обиженно отвернулась. Тут в открытую форточку впрыгнул взъерошенный барс. Последнее время он часто отлучался из дому. На ближайшей ферме в километре от крепости он присмотрел себе подружку и теперь подолгу пропадал там по своим кошачьим делам. Своим приходом Барс немного разрядил накаленную обстановку. Дима принялся подшучивать над ним, а Мила — кормить своего оголодавшего любимца. Барс поел и направился в спальню, а Мила с Димой молча уселись на диван перед телевизором. Вдруг из спальни донесся странный звук, похожий на звук рвущихся обоев. «Ах ты паршивец!» — закричала Мила, не вставая с дивана. «Ну ты сейчас у меня получишь! Это же надо!» — мотается целыми днями на улице, а когти точить домой идет, как будто ему деревьев мало. «А ну, брысь! Брысь!» говорю — говорю. Но никакой реакции на ее крик не последовало. Звук не прекращался. Пришлось встать с уютно насиженного места. «Ну, погоди у меня!» и Мила ринулась в спальню спасать казенное имущество, предусмотрительно вооружившись тапочком. А Дима остался сидеть на диване, сладко подремывая под от телевизора и предоставив Миле самой разбираться со своим любимцем и баловнем. Внезапно из спальни раздался ни на что не похожий скрип, а за ним душу раздирающий вопль Милы, переходящий в виск. Вслед за этим из спальни пулей выскочил Барс со вздыбленной шерстью и с диким звериным воплем выскочил в форточку. «Что, досталось?» — только и успел сказать ему вслед Дима и взял чашечку со стывшим кофе. Как вдруг в спальне что-то грохнуло так, словно обвалился потолок. Дима от неожиданности вздрогнул и пролил на себя кофе. «Да что у вас там такое?» Предчувствуя что-то недоброе, он рванул в спальню. Предчувствие его не обмануло. Первое, что он увидел в спальне, — это валяющуюся в обмороке на полу Милу с тапочком в руке. «Мил, Мил, ты чего, а?» В растерянности склонился Дима над почти бездыханной женой. Он огляделся, словно ища, чем бы ей помочь. И тут увидел, что обои на стене треснули как раз по периметру заклеенной двери а сама она вместе с обоями почему-то наполовину открыта. Вот ведь какая настырная! Все-таки сделала по-своему! Возмутился он и сунулся в открытую дверь. И чуть сам не завалился в обморок рядом с Милой. За проржавевшей металлической дверью, к его удивлению, вопреки всем планам и чертежам замка, оказалась маленькая и узенькая, где-то 2 на 4 метра, комнатка без единого окошка. Похожая скорее на кусок коридора, вся заросшая паутиной и пылью веков. В ней, несмотря на то, что в спальне горел свет, было сумрачно, а по углам вообще сгустился холодящий кровь в жилах мрак. Но это еще было не все. Скудного освещения со спальни хватило, чтобы разглядеть лежащий почти на пороге спальни труп мистера Томпсона с широко распахнутыми в вечность голубыми глазами, которые безумно нацелились в потолок. В них застывшим холодцом замер ужас. А в груди по самую рукоятку торчал какой-то то ли нож, то ли клинок, и рядом целая лужа крови. «Что это?» — у Димы затряслись руки, а ноги стали как ватные. В растерянности он заметался по спальне, не зная, что ему предпринять и кому помогать в первую очередь. Потом все-таки взял себя в трясущиеся, как в треморе, руки и решил, что Эдди в его положении уже вряд ли чем можно помочь, и потому занялся женой. Он, легонько побил ее по щекам, но, видя, что это не дает никакого результата, вспомнил про аптечку на кухне. Сейчас-сейчас, лихорадочно рылся он, разыскивая нашатырь. Сделать это было сложно, потому что все надписи были, естественно, на английском языке, а от только что пережитого он мгновенно улетучился из головы у Димы. Приходилось каждый пузырек открывать и нюхать. Наконец он нашел на смочил ватку и помчался в спальню. Там он принялся настойчиво тыкать ваткой с нашатырем миле в нос. Да убери ты эту гадость! Наконец слабо простонала мила, приходя в себя. Там, там, она судорочно то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Томпсон, Эдди! Я все видел, успокойся. Сейчас вызовем полицию. Дима помог Миле встать. И обняв за плечи, вывела из спальни. Мила старалась не смотреть в сторону металлической двери. В гостиной Дима осторожно усадил Милу на диван, налил ей валерьянки, потом себе выпил и укоризненно спросил: "Ну зачем ты туда полезла? Ведь говорил же тебе, я никуда не полезла, она сама открылась. А там, там? Все понял. Как она могла сама открыться? Она тяжеленная, судя по виду. Говорю же тебе, она сама." Я Барса искала, а он лежит на кровати весь вздыбленный, как шар, и шипит непонятно на кого. Я треснула его тапочком, и тут вдруг что-то заскрипело, я оглянулась, а дверь сама открывается. «А там, там!» — зарыдала Мила. «Ты ничего не трогала руками?» — спросил Дима, поглаживая Милу по плечу. Мила в ответ только покачала головой. «Ах, ну да, ты же в обморок упала!» Дима в нерешительности топтался около телефона. «Слушай, Мил...» «А российского консула надо вызывать, или они сами его вызовут?» «Ой, я не знаю, я ничего не знаю. Сами, наверное, вызовут», — простонала Мила, ощупывая растущую шишку на голове. Хорошо еще об угол не треснулось. «Дим, посмотри, большая шишка!» Шишка среди волос была огромная, синяя, и, казалось, еще увеличивалась прямо на глазах. «Сейчас, сейчас, подожди!» Дима торопливо схватил кухонное полотенце, смочил его холодной водой из-под крана, выжил и приложил к милиной голове. И только после этого дрожащим пальцем набрал 999, телефон полиции. Объясняться пришлось мучительно долго и напряженно. Давали себя знать небогатый словарный запас, специфика, тематики и, естественно, неординарное душевное состояние, когда из головы вылетает даже то, что всосал с молоком матери. Дима так старательно подбирал слова и отвечал на вопросы, что даже взмок а в это время в спальне из дальнего затемненного угла спиралью вывинтилась темная мрачная тень и, зазвенев едва слышимыми колокольчиками, просочилась в полуоткрытую металлическую дверь. Распластавшись под потолком, она повисла мгновение и рухнула на труп Эдди Томпсона, накрыв его словно плащом, потом опять поднялась к потолку, завертелась воронкой и, просочившись через какую-то щель, исчезла в том же самом углу, унося с собой тело помощника мэра Данди. Но Дима, суетившийся около Милы в гостиной, ничего этого не видел и даже на перезвон колокольчиков не обратил никакого внимания. Ему, честно говоря, было не до того. В это время он старательно беседовал по телефону с полицией и перезвон колокольчиков принял за помехи на линии, а Мила подумала, что у нее звенит в голове от удара. Полиция приехала быстро. Намного быстрее, чем Дима объяснялся с ними по телефону. Полицейских было двое. Один немолодой, толстый и флегматичный. Второй почти мальчишка, худой и высокий. Стажер, наверное, подумал Дима. Пожилой начал заново, не спеша подробно опрашивать об обстоятельствах обнаружения трупа. А молодой старательно все записывал. Расспросив обо всем произошедшем и записав, Полицейские, наконец, пошли осматривать место происшествия. Вся толпа в составе Димы, двух бравых, полицейских и милы двинулись в спальню. Дверь с оборванными по краям обоями по-прежнему была открыта наполовину, но никакого трупа в комнате не было. «Но здесь нет никакого трупа», — констатировал толстый добродушный Бобби, старше не только по возрасту, но, видимо, и по званию. «То есть, как это нет?» — возмутился Дима из-за их спин. Спаленка не была рассчитана на такое количество посетителей, и полицейские, стоя у двери, загораживали обзор всем стоящим сзади. «Я своими глазами действительно нет. Куда же он мог подеваться?» — в растерянности оглядывался по сторонам Дима, словно разыскивая пропавший труп. Он посмотрел на Милу. Та тоже заглянула в комнатку из-за плеча полицейского. Там, кроме обилия паутины и вековой пыли, ничего и никого не было. Даже лужа крови, в которой совсем недавно лежал Эдди, самым таинственным образом исчезла, словно ее никогда и не было. Совершенно никаких следов от трупа. Одна только приоткрытая дверь оставалась немым свидетелем происшествия. «Вы не пошутили с нами?» — спросил добродушный пожилой коп. «Да вы что, какие шутки!» — возмутилась Мила. «Вы посмотрите, какая у меня шишка! Это что, тоже шутка?» «А может быть, вам это лишь показалось?» предположил стажер. «Сразу двоим?» — возмутился в свою очередь и Дима. «Мы пока еще в своем уме. И дверь, видите, открытая, а мы ее не открывали. Может, даже отпечатки пальцев снять?» Полицейские смешались под натиском их благородного негодования. «А может быть, вы спрятали труп?» — на всякий случай спросил толстяк, подозрительно взглянув на Диму. «Зачем?» — выторочился на Бобби Дима. «Ну, может, вы в шоковом состоянии были?» Вы припоминаете, что вы делали, когда увидели труп? Тут и вспоминать нечего, приводил жену в чувство, а потом сразу же позвонил в полицию. А в это время к вам никто не заходил?» Подал голос молодой Бобби. «Нет», — решительно заявил Дима. «Рабочие уже уехали, а кроме нас и кота в замке никого нет. Если бы кто и зашел, мы все время в гостиной были». «Значит, труп за это время находился вне поля вашего зрения». — Ну, — замялся Дима, — получается так. То есть после того, как ваша жена упала в обморок, и вы вывели ее из спальни, труп вы больше не наблюдали, — допытывался старший Бобби. — Нет, нам, честно говоря, было не до этого в это время, — пожал плечами Дима. — Получается, что вы сделали ложный вызов, — заключил старший Бобби. — С чего это вы заключили? — ехидно спросил Дима. — Трупа нет, доказательств его присутствия никаких. «Даже следов крови. Как вы рассказываете, в наличии нет. Так что придется вам платить штраф за ложный вызов». «Вы что, смеетесь?» — возмутился Дима. «Никоим образом». «Но ведь был же труп. Зачем бы мы тогда вас вызывали? Мы же не дети малые, чтобы такие шутки шутить. Да еще в чужой стране. А потом посмотрите на мою жену. Вы не видите, в каком она состоянии. Это вам не доказательство присутствия трупа». «И шишка у меня». «Вот, посмотрите!» И Мила, как недостающую улику, выставила на обозрение свою шишку на затылке. Да, действительно замялся в нерешительности старший полицейский. Ну что ж, так и запишем. Кивнул он стажеру. «При осмотре места происшествия трупа и следов крови не обнаружено. Будем разбираться». Пообещал он много значительно. Полицейские еще раз внимательно осмотрели место происшествия. С особой тщательностью исследовали и потайную комнатку, но единственное, что в ней обнаружили, это какой-то каменный выступ в самом дальнем углу, по форме напоминающий небольшой стол с нагромождением пыльных камней. Дима с Милой, совершенно растерянный и напуганный, сидели в гостиной на диване, уже не принимая никакого участия в осмотре комнаты, пили валерьянку и обсуждали вопрос. Действительно, возьмут с них деньги за ложный вызов или просто пугают? А если возьмут, то сколько? Но полицейские, приняв во внимание, что русские как-никак приехали работать, на благо их родного города, денег за ложный вызов пока не взяли, пообещав сначала во всем тщательно разобраться. С тем и уехали. Ехать в город было поздно, да и садиться за руль в таком состоянии Дима не рискнул. Потому решили остаться в замке. В спальню заходить не хотелось, и спать мило с Димой решили в гостиной. Они даже плотно закрыли дверь а Дима еще и задвинул ее на всякий случай креслом. Мила устроилась на диване, а Диме пришлось, сдвинув два кресла, ютиться в них, свернувшись колачком. Среди ночи вдруг зазвонил Димин сотовый. Мила, напившись в крепко спала. «Папа!» — вопила трубка голосом дочки. «Что с мамой? Она живая?» «Мама спит. А что такое? Ты что, опять видела нас в компьютере?» Не сразу дошло до него. «Ну да!» «Я увидела, что мама лежит на полу, ей плохо, а ты около нее. Что с ней было?» – допытывалась Света. «Мы никак не могли дозвониться до вас, и ноутбук у тебя выключен». Дима понял, что Света не видела самого главного, из-за чего упала Мила. И это успокаивало. Но на всякий случай он все же спросил. «А что ты еще видела?» «Видела, что Барс, как сумасшедший, носился на улице и прыгает, прыгает. Вы что, валерьянка его напоили?» «Нет, это мама наподдавала ему хорошенько, за то, что обои ободрал. А сама поскользнулась и упала», — на ходу выдумывал Дима. а, -а, -а понимающе протянула успокоившееся Света. «Правильно», — обиженно думал Барс. «Их же защищаешь от этих идиотских летучих мышей, а они тебя за это еще и тапочком лупят». Он вернулся с улицы, когда Дима с Милой уже спали и демонстративно улегся на полу под креслом. Горечь обиды на глухое непонимание не позволили ему в эту ночь устроиться по привычке в ногах у Милы. А инстинкт охотника подсказал, что лучшее место у двери в спальню. Тут проснулась Мила и бодрым голосом закричала в трубку. — Алло, алло, Светик, со мной все в порядке, как у вас дела? Ты уже собираешься в Шотландию? Бери теплые вещи, здесь настоящая зима. — У нас тоже бабушка с дедушкой целуют вас. «Ну все, конец связи. Бабушке и деду тоже приветы и поцелуи. Ждем тебя!» «Будь ладен этот компьютер», — в сердцах сказала Мила после отбоя связи. «Хоть бы сломался совсем. Хорошо еще, что они труп не видели, да, Дим?» «Угу», — согласился Дима, умащиваясь на креслах. «Нет, надо срочно переезжать в город», — решительно заявила Мила. «Ребенку не место в замке. Ты права». Такие замки нам не нужны.